Встретился в кресло, немедленно начавшее подстраиваться под мое тело. Опустил страховочные ремни, тут же уплотнившиеся и спеленавшие меня. О том, как надо вести себя в настоящем пилотском кресле, я знал только из фильмов, но пока все получалось. «Входи в сеть!» «Так же тяжело», — сказал Стась. «Я дам тебе внешний обзор и попробую привыкнуть». Поправив волосы, я подключил разъем и шумно выдохнул, потому что передо мной распахнулся совсем новый мир. Рубка корабля помекла, сёрлась. Теперь я будто смотрел сразу во все стороны, поднявшись метров на десять над землей, видел и город вдали, и людей медленно буксирующих к огромному пассажирскому лайнеру носилки, и другие корабли, мертвые, безжизненные. А еще рядом было чье-то присутствие какой-то большой дружелюбный и очень занятой словно сгусток синего огня пылающий на периферии зрения на периферии хотя я и мог теперь видеть во все стороны капитан стась сказал я и понял что говорю это не вслух да текерей пламя стало заметнее и «Я очень занят, просто осматривайся, хорошо?» Я осматривался. Я упивался происходящим. Это ничуть не походило на подключение к школьному компьютеру с его жалким десятком старых видеокамер. Там мир делался похожим на лоскутное одеяло, а тут обрел цельность. «Здорово!» – прошептал я. И всполошился. «Стась!» «Алеон!» сейчас я его нагружу успокойный я стал осматриваться дальше посмотрел вверх и увидел высоко высоко в небе зев гиперпространственного канала это был словно клочок абсолютной пустоты посреди вакуума ну и здорово если пассажирский корабль тоже вырвется с планеты это будет большой удачей сказал стась новая статистика тогда я стану вам не нужен сказал я стась ответил не сразу ах вот ты о чем ведь это правда спросил я и я или он мы вам нужны для изучения только ну зачем бы я тогда стал подключать твоего друга в поток но ну, тоже эксперимент только здесь в виртуальном пространстве корабля я мог сказать стасю эти слова лицом к лицу бы не рискнул не потому что боялся и но не смог бы. Вот и все. Тиккерей. После паузы произнес Стась. Наверное, с твоей точки зрения... все выглядит логично убедительно но это не так мы считаем что в ситуации неопределенности надо совершать наиболее этиичные поступки так уж повелось что они оказываются наиболее верными никто не собирается тебя изучать и твоего друга тоже если ты ответишь на ряд вопросов нам это поможет не хочешь твое право я доставлю вас на оваллон и помогу с гражданством вот и все и он исчез из моего зрения заблокировался. Даже космические рыцари умеют обижаться. Я с трудом ощутил собственное тело, нашел рукой шунт, вынул кабель, голова отозвалась болью, бросил взгляд на Стася, он смотрел в пустоту, его лицо подергивалось, сейчас ему приходится готовить корабль к старту, в одиночку готовить. Пусть даже он использовал впервые в жизни расчетный модуль, а ему еще приходится выслушивать упреки трусливого пацана. Может ли такое быть на самом деле, что Стась готов помочь мне просто так? И помочь не так, как должны помогать друг другу честные граждане империи, а больше неразумно, нелогично и бесполезно для всего мира. если так бывает то весь наш мир неправелен все в нем неверно и мои родители вовсе не должны были умирать и злобная женщина чиновник и социальной службы на самом деле желала мне добра и значит мне тоже придется жить по-другому жить в мире где главное вовсе не закон и порядок где придется думать над каждым поступком капитан стась сказал я простите меня я наверное большой дурак «Но я учусь!» — Стась повернул голову и сказал, «Проверь ремни, Тикки. Мы стартуем». Я стал торопливо проверять ремни, хотя и знал, что они в порядке. Меня очень давно не называли Тикки, с тех пор, как закрылась дверь за родителями. Первый раз я летел на космическом корабле и был в сознании. Это оказалось интересно, только я все-таки ожидал чего-то большего. А может быть, я просто слишком переживал из-за Леона, из-за планеты, так и не ставшей для меня новой русской.